Глава двадцать Свадьба. Я работаю волонтером в отделении паллиативной помощи больницы Святого Джона. Вот уже почти два года. Мой день – суббота. И если мое самочувствие не отличается от самочувствия здоровых людей или отличается, но с небольшой погрешностью, я обычно не пропускаю свои смены. Работа моя не подразумевает медицинские услуги – Что означает, я никогда не даю терминальным пациентам обезболивающее, но всегда выслушиваю жалобы и при необходимости зову медсестер. Моя основная работа – слушать, быть рядом, и в этом я преуспела очень хорошо. Однако, если есть необходимость, волонтеры помогают ухаживать за больными. Это не всегда чистая и приятная работа, мягко говоря, но я испытываю в ней потребность. Хоспис – это не только бесконечная вереница смертей. Моим персональным открытием стало понимание, что умирание – это жизнь, которая, что важно, все еще продолжается. И в этой жизни может быть не только боль и покорное ожидание конца, но и радость, смешные происшествия, грандиозные события. Сегодня Таш выходит замуж за Саймона. И именно это было самой большой ее мечтой – прожить как минимум один день своей жизни невестой, облаченной в белое платье. Ей всего 24, и, к счастью, такие молодые пациенты попадают в хоспис не так часто. В случае стаж в домашних условиях невозможно обеспечить ей необходимый медицинский уход, поэтому она здесь. Таш сражалась с болезнью в течение шести месяцев. Но уже... После второго цикла химиотерапии доктор Кин вынужден был признать, что ее случай терминальный. Я предложила Лео взять свою камеру. «Я буду отвечать за видеорепортаж, а ты за фото. Идет?» «Идет», — конечно же, согласился он. У Таш длинные русые волосы, достающие ей до самых лопаток, очень милое лицо и фантастически хрупкое телосложение. Отец ведет ее к импровизированному алтарю в украшенном общими усилиями Холли, где священник вскоре назовет Саймона и Таш мужем и женой. Таш нелегко. Она опирается почти всем своим весом на руку отца, но для нее важно пройти этот путь самой. Несмотря на слабости и, возможно, боль, Таш по-настоящему улыбается. Ее глаза наполнены радостью, светом, счастьем. Она невеста, целиком и полностью живущая в этом моменте. Во время церемонии Лео долго смотрит на пару молодоженов, на медработников, на радостные лица обреченных обитателей этого самого грустного мира, и в его глазах мелькают мириады мыслей, собираясь в некое мерцающее знание, словно он пробил сферу своего увечья, вырвался за ее пределы, и увидел вокруг себя людей. Этот полет завораживает. Лео делает свою часть работы ответственно и даже чересчур старательно, как мне кажется. Наверное, ни у одной новобрачной еще не было так много снимков, сколько будет у Таш. После церемонии никто не расходится. Опять же, общими усилиями организован мини-банкет. В этот день у всех жителей хосписа, даже у тех, кто больше не может ни ходить, ни есть... В глазах вместо мутной пелены загорается свет жизни. Мне он напоминает последнюю яркую вспышку звезды перед тем, как она погаснет. Глаза Саймона красные, хотя он изо всех сил старается держаться. Лео полностью поглощен Таш. Я не могу понять, что он чувствует в связи с происходящим, но определенно вижу его мужской взгляд. Есть в нем также боль и сострадание. Даже мягкость любви к впервые увиденному человеку. Но он смотрит на нее, как мужчина. Это момент, когда моя собственная выдержка достигает дна. Я растягиваю губы до ушей в улыбке. Во-первых, это маскировка. А во-вторых, обычно самый действенный метод борьбы со слезами. Зачем Господу, если уж ему непременно нужно кого-нибудь назначить больным раком, было не выбрать меня, к примеру? У меня нет любимых людей, нет внешности, которая привлекала бы мужчин и дарила им радость, а заодно и мне. Почему именно Таш? Она могла бы быть сказочной женой и матерью. По ней будут тосковать и горевать. А моего исчезновения с периметра земли никто бы даже не заметил. Я пригласила Лео на это мероприятие с целью показать, как важно ценить жизнь, пока она есть, и жить ею так полноценно как это возможно, независимо от обстоятельств. Таш уже не может бороться за нее. Но Лео может. Именно это он должен был сегодня понять. Спасибо вам большое, что пришли. Тихонько журчит Таш перед нашим уходом и пытается сжать руку Лео. Я отмечаю, что даже в таком слабом состоянии она в первую очередь женщина, и только во вторую человек. Поэтому На меня она даже не взглянула, хоть и прощается с обоими. «Я рад был быть здесь», — отвечает ей Лео своим обычным спокойным голосом, отретушируя фотографии так быстро, как это возможно. «Это было бы чудесно!» Едва слышно, но радостно, — говорит Таш, и с трудом отрывает от Лео глаза. Как только мы с ним оказываемся в лифте, и впервые за несколько последних часов наедине... Он говорит, «Страшное место». «Есть страшнее». Он бросает на меня вопросительный взгляд, и я замечаю у него припухлости и круги под глазами. «Болит спина?» – спрашиваю. «Какое место страшнее, чем это?» С раздражением требует ответа он. «Детский хоспис». Вздыхаю и отворачиваюсь. Сегодняшний день меня так утомил, Что нет ни сил, ни желания иметь дело с его вспышками Я там не выдержала Но есть те, кому удается Мы подъезжаем к высотке Лео около семи вечера «Останься», — приглашает он «Тебе плохо?» «Нет, просто останься» В его голосе нет и следа раздражения Нет в нем высокомерия, нет жесткости «Нет снисходительности, нет усталых одолжений». Он обволакивает, просачивается в поры, и, хотя Лео молчит, «Я боюсь оглохнуть от тысяч его. Останься». Учитывая нагрузку и стресс, которым он был сегодня подвержен в воспитательных целях, ответить на его просьбу с согласием не поблажка, а вознаграждение. Хорошо. К тому же Диана пригласила Саванну пожить у нее в Торонто, и попробовать поискать работу там. Ни для кого не секрет, что в Торонто работы больше, чем в Ванкувере. Так что мой таунхаус теперь пуст. И это так непривычно, что еще сильнее обостряет чувство одиночества. Я не ожидала, что свадьба Таши Саймона окажется для меня событием с последствиями. Не знаю, вынесли для себя Лео то, на что я рассчитывала, Но моя крепость духа дала сбой. Правда, перед этим ее изрядно раздробила и растерла, и пока мы ехали в машине, я из последних сил старалась не растерять ее пыль по пути. Вечером за окном поливает. Перед сном я стараюсь отвлечься, просматривая ленту в Инстаграм, и мне попадается ролик BBC, снятый в наши дни в одной из бедных восточноевропейских стран. Мужчина в форме, скорее всего полицейский, выдирает из рук женщины детские ношенные ботинки, которые она продавала прямо на улице, и забрасывает на кривую крышу стоящего рядом строения. И меня прорывает. Вначале от человеческой жестокости, конечно. Но потом маленький ботинок из красной потертой кожи пробивает все внутренние защиты и заслоны. И наружу вырывается старательно спрятанное, безумно болючее, отчаянное желание быть матерью. Незбыточное. WTF Leo, что с тобой? WTF Leo, не пугай меня, не молчи. WTF Leo, что с тобой? Бетельгейзер. Все в порядке. Просто фильм грустный смотрю. WTF Leo. Уверена. Я слышу тебя. Это должно быть страшно печальный фильм. Душу рвущий. Беттельгейзе. Именно. Душу рвущий. WTF Leo. Не смотри его. Беттельгейзе. Мне больше ничего не показывают. WTF Лео. Спускайся вниз, чаю выпьем Battlegaze Другой раз, Лео, я уже почти сплю Мне отчаянно хочется домой, где спрятан сундук Это увлечение, о котором не знает ни одна живая душа Даже мой психотерапевт Уже очень давно я договорилась со своей рациональностью Что на распродажах можно Я покупаю одежду и игрушки для новорожденных по минимальной стоимости, когда магазины предлагают скидку с уже распродажной цены. В такие моменты крошечные комбинезоны и кофточки можно покупать за 3-5 долларов вместо начальных 20. У меня скопился целый сундук. Это маленькая слабость. Бывает же у людей. Кто-то собирает марки, кто-то эксклюзивные духи или бижутерию. Кто-то старинные мотоциклы, а я детскую одежду. Ну, игрушки еще, Кое-что для ванной. Ножнички для крошечных ноготков. Это не важно, что ими никто не воспользуется. Важно, что они помогают мне переживать кризисы. Ночью я рассматриваю и перекладываю их. А утром начинается новый день. В семь утра от Лео приходит сообщение. WTF Leo. Я закончил обработку фото, отправил на твой email.